Максим Румянцев-Урманский Вернуться на развилку Повести и рассказы Вместо пролога Неизбранная дорога Эпиграф Скажи ему, что на небе 978 301 звезда, и он поверит. Но скажи ему, что эта скамейка только что выкрашена, и он непременно потрогает ее пальцем. Бернард Шоу Дорожка тянется вдоль ажурной ограды, отделяющей парк политехнического института от пустыря. Смотреть вдаль поверх решетки временами хотелось, чаще отворачивал взгляд. Простор, зимой свежевыпавший снег, и солнце сверкает, как будто русское поле. Но сегодня весна. Грязь, хлам, торчат металлические обрезки, старые ящики из-под бутылок. Хоть бы субботник организовал кто-нибудь, что ли. Или уж бульдозером сравняли бы. Безнадежно. Но он не изменяет маршруту вдоль ограды. Здесь мало народу, особенно по утрам. Еще сотни шагов, и за поворотом увидят уединенную скамейку-спасительницу. Как по заказу поставили на самой середине пути. Можно отсидеться, восстановить силы. Ох, этот излишний вес. Когда успел набрать? При его невеликом росте риск инфаркта. В зеркало смотреть не хочется. Как шар вылитый Карлсон. Только вот на крышу уже не забраться. Сегодня сердце моторчик подвело раньше времени. Не тянет. Да и в пояснице прихватывает. Он останавливается, опирается на ограду, смотрит на пустырь. Вот и жизнь имеет четкую разделительную границу – до и после. Пока ты молод, нужен социуму. Гуляешь по пейзажному парку, дышишь полной грудью. Садовники подсыпают дорожку севом, скамейки красят по весне. Грязь за забором в поле зрения, но это тебя не касается. Просто чья-то недоработка. А подкатила пенсия – Берут под ручки, с почетом подводят к гламурной ограде и пинком туда к кочкам. И уже грязь не чья-то, а твоя. Идешь с обидой, поскальзываешься на скользкой тропе, цепляешься за отрезки металлических тросов, торчащих из глины. И уже перипетии социума не твой вопрос. Но он сегодня еще здесь, С этой стороны границы, идет по парку, и это хорошо. Дышит апрельским воздухом, слушает синиц, вечером посмотрит телевизор. Дорожка еще не просохла, приходится обходить лужи. Он предусмотрительно обулся в боты. Долго с ними копошился, доставал из шкафа, чистил, подбирал новые стельки. Вот на эту возню ушло сил больше обычного. Сейчас немного не дотянул до середины пути. Он прикрывает глаза, глубоко дышит. Вроде дыхалка восстановилась, можно двигаться дальше. Ой, кого это принесло в неурочный час? На краешке вожделенной скамейки сидела грузная дама. В полоборота. Книгу держит близко к глазам. Крупный торс, толстые голени, обвисшие щеки, длинный нос. Вылетая Фрэкинбок. Ресницы бросились в глаза, красивые, длинные. С характером тетушка сразу видно по жгучим глазам. Странно, что она села на краешек, а не развалилась, как царица. «Э, «Разрешите?» – спросил он. Дама загадочно усмехнулась и, не отрываясь от книги, кивнула. «Читает комедию, что ли?» Он сел на другой конец скамейки. Тихо в парке. Праздные прогуливающиеся еще не вышли. За аллеей тополей просматривался профессорский корпус. Из красного кирпича, четырехэтажный, основательный, революционной постройки. Символ времени. Когда преподаватель высшей школы звучало архипочетно. Нынешние жильцы, в лучшем случае, потомки тех легендарных профессоров. А в большинстве прибравший квартиру к рукам Новариши. В песочнице на придомовой детской площадке ушкается дошкаленок. Один. Странно. Ребенок бросил совок и ведерко. Полез на горку. Упал, завопил. В здании распахнулась дверь. Мамаша ломанула через газон к горке. Взяла плачущего на руки. Вот-вот. Глаз -вот. нельзя отводить, а не то, что бросить одного в песочнице. На четвертом этаже на широкий балкон выкатили старушку в инвалидном кресле. Возможно, последняя из бывших. Молодая женщина, видимо, дочь, накинула на мать плед, на ухо прокричала ценное указание и ушла в комнату. Тоже оставила саму на себя. Старушка завороженно уставилась в одну точку. Как будто там зажигали шоумены. Задергала нижней челюстью. Соображает ли она вообще? а когда-то преподавала студентам, порхала по кафедрам. Вот-вот. Мимо скамейки в развалку прошли две гражданки. Громко обсуждали, почему добавка к пенсии от города маленькая, а кому-то федералы дали большую. Несправедливость пенсионной реформы актуальна. Фрекенбук вдруг запрокинула голову назад и закатилась громким смехом. Он, погруженный во внутреннее брюзжание, уже и забыл про соседку. Передернулся всем телом. «Небось, думаешь, вот заботишься о детях, подтираешь попку много лет, а потом их ветром сдувает!» Резко прекратив смеяться, пророкотала дама. «В лучшем случае на каталке выставят на балкон!» «Вы это мне? И в квартире слишком тихо, и прибрано не придерешься!» А ведь хочется иногда бедлама, как после малыша с Карлсоном. Она вещала, не глядя на собеседника, как будто цитировал понравившуюся фразу из книги. «Брось, пустое!» «Откуда такие выводы?» – насторожился он. Ему не понравилось амикошонское тыканье, не понравился тон училки. «Но в прозорливости дамочки не откажешь», – быстро вычислила его боли. И про Карсона как мысли читают. «Вот, вырастают, получают образование, и фьють!» Продолжила дама, не обращая внимания на его контрвопрос, но сменила тональность. «Разлетаются по просторам земли, а мы остаемся одни, пока они сами не пройдут тот же путь. Поднимать детей – адский марафон!» Жалко же труд, ушедший в песок. Не возразить, не добавить. Неожиданно вспыхнувшее былое раздражение в нем не разогналось, а утихло. Сбил низкий грудной голос собеседницы один в один Фаина Раневская. Не мерещится ли ему? И по комплекции похоже. Он по телевизору увидел спектакль «Дальше тишина». Его восхитили и мимика, и глаза, но больше тембр Раневской. А сколько жизненной силы ее бас вложил в мультяшную озвучку Фрэкенбок. Удивительно, как у двойников и ужимки и внешний вид и голос совпадают. А старики нужны социуму, нужны. Общество просто не понимает. Вот ты понимаешь, я вижу. Как балласт у корабля. Лишний груз вроде занимает объем трюма, а без него – она Корабль в качку не устоит, перевернется. Правда, метафора к месту. Дама закрыла книгу, состроила мечтательную гримасу. Ох уж эти элегические полуулыбки и закатывание глаз. Он почувствовал, что сам рефлекторно приспустил брови. Значит, опять злится. «Ты хотел бы вернуться в прошлое, на одну из жизненных развилок?» Двойник Ранецкой продолжил то ли допрос, то ли обсуждение с космосом. «Как было бы чудненько!» Фьють и сменил дорожку. «Это ваше хобби — лезть людям в душу?» Раздражение пошло в рост. «Говорят, что нельзя войти в ту же воду дважды». Опять она проигнорировала его реплику. Это банальная отговорка. Нельзя дважды потрогать одну и ту же воду. Маятник его отношения к собеседнице качнулся в обратную сторону. Гнев стал замещаться интересом. Что не фраза, то в десятку. Как будто она пролистала дайджест его судьбы и дум. Что за наваждение? Неужели он бормотал мысли вслух во время прогулок по парку? а она слышала из кустов. Нет, чушь не может быть. Доморазма еще далеко. Но фраза про вхождение в воду слово в слово его личный пассаж. Кто она? Колдунья? Как ярким всполохом пронеслись воспоминания. Молодость, отпуск в Ялте, девушка с длинными красивыми ресницами, покупающая плюшки с корицей и он внезапно для себя проявил смелость и познакомился. Кажется, ее звали Фаина. Не слишком ли много совпадений? Девушка ответила дружелюбно, согласилась прогуляться по набережной. Фаина, да, ее звали именно так, Поразила умением подхватывать на лету разговор. Гуляли долго, а вечером расстались, договорившись встретиться на завтра у ротонды на набережной. Даже пошутили, что как исидора Дункан с Сергеем Есениным. Но на следующий день его прибил к постели солнечный удар. Мутила, поднялась температура. Он решил отлежаться. Силы вернулись к следующему утру. Пришел к каратонде с опозданием ровно в сутки. Фаины не было. Ни в этот день, ни через два, ни через три. А он продолжал приходить. В том же месте, но не в тот же час. И все. Есенина из него не получилось. Почему он не нашел в себе силы подняться с постели, доползти до ротонды, объяснить ситуацию? Слабак, глупец. Считал почему-то, что пути обязательно еще пересекутся. Поверил байкам, что Крым – место, где счастливые случаи – норма жизни. Друг Миша убедил рассказом про свою фантастическую удачу. Его чудо-встреча произошла за два года до истории с Фаиной. Миша еще перед отъездом из Ленинграда договорился с приятелем встретиться на железнодорожном вокзале Симферополя в определенный день и час, чтобы дальше двигаться на южное побережье вместе. Но в назначенное время приятель отсутствовал. Ну не приехал и не приехал. Известный человек Фуфло. Миша поехал в Судак один. А через пару дней идет он к пляжу через центр города. Кто-то окликает по имени. Оборачивается и видит голову приятеля, высовывающегося из окна отъезжающего автобуса. Голова кричит, что едет в Коктебель. Миша взял билет на следующий рейс. Добрался до Коктебеля. На пляже нашел приятеля в окружении девушек. Одна из девушек приглянулась, завязался бурный роман. И через год девушка стала Мишиной женой. Как можно было повестись на росказне про счастливые крымские встречи? И не встать с постели, не дойти до ротонды. Он потом жалел об упущенном шансе, вспоминал длинные ресницы, скучал. И сам себе удивлялся, надо же так бездарно проворонить счастье. «Сознайся, ты же ошибался по жизни!» Фрэккенбок вернула его из воспоминаний в текущий день. «Так? А потом хотел вернуться и исправить. Еще не придумали машину времени. Не обязательно именно в то место и в то время. Встретиться с человеком сегодня, обсудить, начать все сначала. Хотел и даже пытался». Он вздохнул. Ну и как? Успешное рандеву? Нет, не люблю возвращаться. Пру через бурелом в точку нового пересечения, срезаю углы. Чего возвращаться? Пока ты туда-сюда ходишь, солнце закатится. О, ты эксцентрик. И тоже любишь метафоры. Чудненько. Надо нам чаще встречаться в парке. Дама развернулась к нему всем телом. И как бурелом, ноги, руки целы. Ему все больше импонировала соседка по скамейке. Не влюбился ли он на старости лет? С первого разговора. С длинных ресниц. Или старые скелеты из шкафа разыгрывают его. А если вспомнить сюжет мультфильма, он мог рассчитывать на взаимность. Фрекенбок мечтала о Карлсоне. Только и царапался. А все-таки не думал, что лучше назад вернуться, а? На развилку. Там же другая дорожка была, широкая, утоптанная, утешительная. Нет уже той дороги, заросла, нечего пилить опилки. Я исправляю одним рывком. Ха-ха! Знаете, за счет чего тупость управляет миром? Еще кластик сказал. Всегда быть правым! «Всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь!» Он поднялся, вдохнул глубоко. Прокуренные десятилетиями легкие засвистели, как будто включился несмазанный моторчик. Встал к ней лицом в лицо. Злости в груди не почувствовал. И не так она и стара еще. Но я уже не молод, вот что важно. Опять вспомнилась Мишина история со счастливым концом. — На прощание давай я тебе прочту одно стихотворение. Дама выдержала взгляд. — Неужели мечтам и дорогам нет возврата? — Нет, не Пушкина, другое. Роберта Фроста. Недавно написано. Не более ста лет тому назад. Вокруг ее глаз собрались сентиментальные морщинки. Замечательно, После него расслабишься, окей?» «И будешь вовремя приходить на свидание!» Он не любил стихов, не любил, когда пытаются дать совет, не любил хамства, не любил английских словечек, но промолчал. Напоминание о собственной слабости, проворонил Фаину тогда в Ялте, затмило другие чувства. Он давно решил, что ветер жизни сдул ту ошибку, как сухие опилки. Но нет. Оказывается, опилки намокли, сгустком упали на дно и ждали. И вот спустя десятилетия всплыли и загорелись. В груди полыхнул костер. Огонь раздражения на себя, на свой неверный выбор, распалялся стремительно. Спустился в живот. А ведь тогда, валяясь солнечным ударом, он не взвешивал за и против. Легко и топорно принял решение. Его стиль в будущем поступал схоже, питал слабость к экстравагантному. И не то, чтобы часто попадал в просак. А ведь сейчас слукавил, он через бурелом пер, но не на точку пересечения с прошлым, а к новым развилкам, не жалея об ошибках. Как вот сейчас эта толстушка умудрилась взбаламутить опилки со дна? Не укладывается в голове дама не дождавшись ответа открыла книгу сразу на нужной странице и начала декламировать к скамейке вернулись гражданки обсуждавшие пенсию откуда то подтянулись праздно гуляющие профессора подкатил на велосипеде дед с рюкзачком спешился от песочницы оббегая лужи неслась мамаша с ребенком на руках старуха с балкона что то кричала размахивая рукой собралась толпа Что за массовка? Утро на дворе. Никто не должен в это время здесь шабриться. Картина сюр. А над парком неслось. опушка пушка и развилка двух дорог Я выбирал с великой неохотой, Но выбрать сразу две никак не мог. И просеку, который пренебрег, Глазами пробежал до поворота. Вторая, та, которую избрал нетоптанной травою привлекала примять ее цель выше всех похвал хоть тех кто здесь когда то путь пытал она сама изрядно потоптала и обе выстилали шаг листвой и выбор всю печаль его смягчали неизбранная час пробьет и твой но помни как извились путь любой я На развилку знал, вернусь едва ли. И если станет жить не в моготу, Я вспомню давний выбор по неволе. Развилка двух дорог, я выбрал ту, Где путников обходишь за версту, Все остальное не играет роли. Он глубоко задумался. А ведь он лукавил, что забывал ошибки. Нет, он просто загонял в глубины и старался забыть. Массовка галдела о печалях прошлого. Каждый на перебор рассказал про свой черный день. Мужчины, про предательство и нанесенные обиды. Женщины хотели вернуться и прожить свою, а не чужую жизнь. Все сокрушались собственной глупостью и бессмысленным упрямством. Ха-ха, как нас много-то раскаявшихся. Огонь в груди потух но неожиданно схватило поясницу. Зажмурился. Это, мм. фрекин бог обещала, что я расслаблюсь, а тут... Боль в спине не утихает. Он открывает глаза, оглядывается. Его руки опираются на ажурную решетку. До скамейки еще сотня шагов. Безмятежно шумит политехнический парк. Лужи, нижевой души в песочнице у профессорского корпуса. На пустыре торчат те же обрубки металлических тросов. Он доходит до поворота. На скамейке пусто. Куда рассосалась массовка? А Фрекин бок с ресницами? Кто читал стихи? На другое утро привычный мацион он совершает штатным маршрутом вдоль ограды. Скамейка не занята. И на следующий день, и через два и всю декаду. Вот она, обраточка. Как там у Фроста? Где путников обходишь за версту? Так, меняем концепцию. Он проходит другим маршрутом, по центральной аллее парка, где из одного учебного корпуса в другой бегут студенты. Профессора ездят на своих Волгах. Присесть негде, все занято. Больше суеты но без огня в груди и животе. Да и пустырь не видно, не на что и не на кого брюзжать».